Глава 37. Настоящая. Оливия остается со мной на три дня, заставляет меня есть, приносит мне одежду и сидит со стелой, пока я принимаю душ в тесной ванной, совмещенной с палатой. За все эти дни я не спрашиваю, почему она пришла или где ее муж, оставляя вопросы на потом, позволяя нам существовать вместе в худшие дни моей жизни. Кроме Лея, с радаров пропадает еще один человек. Мой брат Сет. В последний раз, когда мы разговаривали, Стив упоминал, что он собирался в путешествие на рыбалку с глубоким погружением. Любопытно, смогла ли Кларибель выйти с ним на связь и знает ли он о том, что наши мать и очень погибли. Неоднозначность ситуация озаряет меня внезапно. То, что Лея и Сет пропали одновременно, И то, как странно мама вела себя перед тем, как должна была прилететь в Лондон с моей дочерью. Знала ли она о том, что Лея и Сет сошлись? Я стараюсь об этом не думать. Знают они или не знают, касается только их. На второй день Оливия деликатно напоминает, что мне следует заняться организацией похорон для моих родителей. Во второй половине дня я беседую по телефону с директором похоронного агентства, когда Оливия заходит в палату с двумя стаканчиками кофе. Она отказывается пить кофе, который предлагают в больнице, и отправляется в паломничество к Старбаксу на противоположном конце улицы дважды в день. Я забираю у нее свой стаканчик, и она садится напротив меня. Альберт Требела. Директор похоронного агентства задает вопросы, но я не способен сосредоточиться ни на едином слове. Цветы, религиозные предпочтения, электронные уведомления – всего слишком много. Когда она замечает, насколько тяжело мне даются решения, она отставляет кофе и перехватывает у меня телефон. В ее голосе звучат ноты, которые она обычно приберегает для зала суда. «Где вы находитесь?» Да, я буду через сорок минут. Она отсутствует три часа, а когда возвращается, говорит, что обо всем позаботится. Она приезжает как раз вовремя, чтобы застать пробуждение Стеллы. Я смотрел на ее веки так долго, что требуются все усилия воли, чтобы не разрыдаться, когда в радужках моей дочери наконец загорается свет. Она хнычит и зовет маму. Я целую ее в нос и обещаю, что мама будет совсем скоро. Она уже едет. Из Таиланда не так-то просто улететь в Америку спонтанно. По телефону мы только и делали, что ругались. В последний раз я говорил с ней, когда она делала пересадку в Нью-Йорке. Разумеется, она винит меня. Я тоже себя виню. Едва врачи и медсестры покидают комнату, Эстелла засыпает, цепляясь за мою ладонь. Слава богу, она не спрашивает о дедушке и бабушке. Ещё долго после того, как её пальцы обникают, я сжимаю её маленькую ручку, и моё сердце бьётся чуть легче. Оливия стоит у окна, глядя на поздний дождь. Она отлучилась домой принять душ, и я ожидал, что она не появится до следующего утра. Но она здесь, два часа спустя, в джинсах и белой тунике, с ещё влажными волосами, от которых исходит аромат цветов. Я смотрю на её силуэт, И впервые меня сметает с ног коктейль горечи и сожалений. Это моя вина. Я не должен был уехать. Не должен был вынуждать моих родителей везти ко мне мою же дочь через полмира. Это первый раз, когда я произношу это вслух. Кажется, она удивилась. Она ничего не говорит сразу, только садится в кресло на свое уже привычное место. В тот день, когда мы встретились в музыкальном магазине, тоже шел дождь. Помнишь? Я киваю. Я помню все о том дне. Дождь, капли воды, блестящие на ее волосах. То, как она пахла горденей, когда украдкой приблизилась ко мне. Добсон Скотт Орчард стоял у входа в магазин. Он предложил проводить меня до машины со своим зонтом. Не знаю, следил ли он именно за мной или просто нацелился на меня инстинктивно, но у меня был выбор унести оттуда ноги под его зонтом или зайти внутрь и столкнуться с тобой. Судя по всему, выбрала я правильно. Боже, Оливия почему-то не сказала. Я никому не говорила, пожимает плечом она. Но тот момент, тот самый судьбоносный момент оказал на меня глубокое влияние. Вся моя жизнь сложилась бы иначе, если бы я не подошла к тебе тогда. В следующий раз ты увидел бы меня по телевизору в выпуске новостей. Она кивает, глядя в пол, чуть скривив рот, когда она продолжает ее голос ниже, чем прежде. В «Совокупность всех вещей, которые мы не должны были делать в этой жизни, способна убить нас своим грузом. Калиб Дрейк, ни ты, ни я, никто кто-либо еще на этом свете не способен предсказать, какую цепочку событий спровоцируют наши решения. Если ты винишь себя, то вини и меня. Почему?» «Если бы я поступила, как подсказывало мне сердце, и приняла твое предложение, ты не улетел бы в Лондон, Лука и Стив были бы живы, а твою дочь не погрузили бы в искусственную кому». На несколько минут между нами устанавливается безмолвие. Я думаю о ее словах. её картина мира жуткая, пугающая. «Так почему ты взяла его дело?» Она вздыхает. Я слышу, как воздух покидает ее легкие. «Приготовься, потому что прозвучит так, словно я больная». Шуточным жестом я хватаюсь за подлокотники кресла, и она усмехается. «Я чувствовала, что между нами есть связь. Мы оба, Добсон и я, столкнулись со своей одержимостью в тот день». Она распахивает глаза, когда переходит к следующей части. «Мы оба кого-то искали». Нам обоим было настолько чертовски одиноко, что мы рискнули попытаться что-то сделать с этим. — Я тебе отвратительно? Я улыбаюсь, мизинцем скользя по мизинцу Эстеллы. — Нет, герцогиня, я люблю тебя за твое нестандартное мышление и талант сопереживать отбросом этого грешного света. Я жалею в своих словах, едва не вырывается у меня изо рта. Я смотрю на нее, надеясь поймать ее реакцию, но ее нет. Возможно, она просто привыкла к моим признаниям в любви или не услышала меня. Или я тоже тебя люблю. Я ловлю ее взгляд и удерживаю его. Сердце ударяется о ребра. Ну уже какая красота! Вся эта ваша грёбаная любовь, которая не суждено случиться. Мы резко оборачиваемся к двери. Лея врывается в палату. Она никого не удостаивает взглядом, проходя мимо наших кресел прямиком к Эстелле. По крайней мере, у нее верно расставлены приоритеты. В этом ей не отказать. Она коротко вздыхает, почти всхлипывает, когда видит эстелу «Дерьмо», — говорит она. Обе ее ладони прижаты к лбу, пальцы веером расставлены над ними. Не будь ситуация столь трагической, я бы рассмеялся. Она опускается на корточки, снова цедит «дерьмо», и встает слишком резко, запинаясь о собственной каблуки и удерживая равновесие, опершись о кровать. Она разворачивается ко мне. «Она приходила в сознание? Звала меня?» «Да и да», — говорю я. В другом конце комнаты Оливия встает, явно собираясь оставить нас наедине. Я одними губами шепчу «Подожди!» и поворачиваюсь к Лея. По ее лицу уже текут слезы. Кладу руку ей на плечо. Она уже вышла из леса. С ней все будет хорошо. Лея смотрит на мою руку, все еще лежащую у нее на плече, затем мне в лицо. «Ты имеешь в виду чащу?» — говорит она. «Что? Чащу!» — повторяет она. «Ты сказал из леса. Только вот ты больше не в своей сраной Англии, а в Америке. А здесь, в Америке, мы говорим «вышла из чащи». Ее голос взвинчивается вверх. «Я уже знаю, что будет дальше. И если бы ты остался в Америке, ничего из этого бы не произошло. Но тебе надо было сбежать подальше из-за неё Она указывает пальцем на Оливию. Если бы палец ранил, как стрела, сердце Оливии уже пронзило бы насквозь. «Ле, — тихо говорит Оливия, — Если ты еще хоть раз ткнешь в меня своим наманикюренным пальцем, я оторву его к чертовой матери. А теперь повернись на сто градусов и улыбнись. Твоя дочь просыпается. И я, и Лея тут же сосредотачиваем все внимание на Эстели. Она хлопает ресницами, открывая глаза. Я бросаю Оливии взгляд полной благодарности, прежде чем она выскальзывает из палаты. Похороны проходят три дня спустя. На время нашего отсутствия с Эстеллой остается Сэм. У меня закрадывается подозрение, что между ними и что-то происходит. Но затем я вспоминаю, что Кларибель упоминала, будто Лея была в таиланде со своим партнером. И с горечью задумываюсь, был ли этот партнер моим вшивым братом, впрочем, сразу же избавляясь от этой мысли. Я лицемер. Я спал с Оливией, пока она была официально замужем. Каждому свое... Я поднимаю бутылку с водой к потолку машины и нажимаю на педаль газа. Несколько дней назад я попросил Оливию сопроводить меня на церемонию. «Твоя мать меня ненавидела», — сказала она по телефону. Моё присутствие было бы оскорбительным по отношению к ней. Она тебя не ненавидела, честно. К тому же твой отец возненавидел бы меня, но я все равно пошел бы на его похороны». Ее вздох отдался шипением статики через телефонную линию. Ладно, До сих пор я подавлял каждую мысль о своих родителях, чтобы дать Истеле все, в чем она только могла нуждаться. Но, оказавшись в похоронном доме и увидев их гробы, я теряю контроль. Прошу прощения у пожилого соседа, желающего выразить соболезнования, и едва ли не бегу к парковке. На задней стороне участка печально колышется согбенная Ива. Я становлюсь под ее ветвями и пытаюсь дышать, Здесь она меня и находит. Ничего не говорит, только встает рядом, берет меня за руку и сжимает ее. Не может быть, чтобы это действительно произошло, — говорю я. Скажи мне, что это просто сон. Это действительно произошло, — говорит она. Твои родители погибли, но они любили тебя. Они любили твою дочь и оставили множество прекрасных воспоминаний. Я смотрю на нее сверху вниз. Она пережила потерю обоих родителей, и, вне сомнений, лишь один из них оставил после себя достойные воспоминания. Держал ли ее кто-нибудь за руку после того, как Оливер и Вия умерли? Если нет, я сжимаю ее ладонь здесь и сейчас. «Пойдем внутрь», — говорит она. «Служба вот-вот начнется». Едва мы заходим в часовню, все взгляды оказываются прикованы к нам. Лея сидит рядом с моим братом и когда замечает меня вместе с оливией и тут же захлёстывают зависть и ярость она пускает глаза справляясь со злостью наедине с собой но только на время разве она не знает что оливия не принадлежит мне разве то что старый друг утешает меня что-то значит после церемонии она поедет домой к своему мужу я занимаю свое место в переднем ряду моя мать особенно любит, любила. Английские розы. Они изящно расставлены вокруг ее гроба и увеличены фотографии, помещенные на крупную подставку Мольберт. Оба гроба закрыты, но Оливия упомянула, что по ее просьбе маму одели в черное платье от Шанель, которое она выбрала из ее шкафа. Стив всегда шутил, что хотел бы быть похороненным в своей старой бейсбольной форме. Оливия зарделась, когда сказала, что взяла в похоронный дом и костюм, и ту самую форму, и оставила костюм в машине. Я тянусь к ней и сжимаю ее руку. Она так чертовски предупредительна, что это нелепо. Мне бы не хватило духа даже зайти в гардеробную своей матери, не говоря уже о том, чтобы выбрать наряд, который ей бы понравился. Когда служба подходит к концу, я становлюсь с одной стороны входной двери, мой брат — с другой. Мы не обмениваемся и словом, Однако слишком много говорим с людьми, выражающими соболезнования. Меня тошнит от всего этого. От того, что они умерли и что Эстелла никогда не узнает их. От того, что виноват во всем лишь я. Когда толпа разбредается, мы отправляемся на кладбище. Солнце светит так ярко, что все прячутся за солнечными очками. Похороны будто в стиле Матрицы, шутливо думаю я мама терпеть не могла матрицу. Как только гробы моих родителей опускают на 6 футов вниз и засыпают землей, Ле начинает ссору.